Недоумение После пятого прыжка с момента обнаружения искры света Иванов остановил сверхсветовое движение космолета с тревогой, посмотрев на счетчик запасов энергии. Звезда увеличилась, но уж очень странным был ее спектр. Он никак не укладывался в рамки ни одной из теорий звездного излучения. Сначала Петров мрачно пошутил, что они попали в антимир, потом предположил, что это белая дыра, выход в иную вселенную из той, откуда они вылетели. Но никто из них не предполагал истинного положения вещей.